Глава 14. Ева. На следующий день я звоню Маркусу и спрашиваю, можно ли мне взять небольшой отпуск. Он не возражает. Я ему не нужна, и мы оба это знаем. Затем я направляюсь в дом инвалидов и говорю администратору, что хочу попрощаться с братом. Она сразу же позволяет мне пройти. Я предполагаю, что она меня узнала, хотя я, конечно, не могу сказать такое про себя. В палате Джозефа никого нет, за исключением несчастного дядьки на соседней кровати. Я киваю ему и тихо здороваюсь, потом чувствую себя глупо. Я рада, что больше здесь никого нет, так будет проще. Похоже, Джозеф не спит или, по крайней мере, бодрствует так, как он вообще может бодрствовать. Я смотрю на его глаза и на остальную часть лица, анализируя их, как делаю обычно. Его глаза блуждают из стороны в сторону, но это движение происходит по одной траектории. «Привет, Джозеф», — говорю я. «Надеюсь, что с тобой все в порядке». Ему далеко, да, все в порядке. Они убрали трубку, через которую ему в тело поступало питание. Он умирает. Я смотрю в глаза Джозефа, пока говорю, пытаясь уловить их движение вверх, которое видела на видеозаписи. Мне кажется, что я замечаю легкое подергивание. Они чуть-чуть поднимаются вверх, но движение почти незаметное, поэтому я не могу быть уверена в том, что оно действительно было. Я сажусь на стул рядом с его кроватью и наклоняюсь к его лицу. Как ужасно, что он не может от меня отодвинуться, как бы близко я ни склонилась. Он абсолютно беззащитен. С ним можно делать все, что угодно. Я не хочу, чтобы он был в сознании, ведь даже если он и убил мою семью, это слишком суровое наказание. Джозеф. «Если ты меня слышишь, подвигай глазами, как можешь», — говорю я. У меня сжимается горло. Его глаза поднимаются вверх. Я уверена в этом. Часть меня хочет быстро бежать отсюда, пролететь через стерильную приемную и нестись по освещенным солнцем полям на улице. Только бы не видеть этого. Джозеф не может общаться. Он не может быть здесь, он же овощ. Он никогда не был в сознании, правда ведь? Я заставляю себя остаться. Если он на самом деле в сознании, как он должен сейчас себя чувствовать? Зная о возможности общаться, я не могу этого представить. Отлично. Хвалю я его. О, Боже, я думаю, что это видела. Пожалуйста, не повторяй это движение, пока я тебя не попрошу. Никаких движений, пока я не скажу. Я жду несколько секунд и наблюдаю, как его глаза двигаются только по горизонтальной траектории. Я понимаю, что схватила его за руку и сильно сжимаю ее вероятно, причиняя ему боль. Я ослабляю хватку. «Хорошо, Джозеф», — говорю я. «А теперь сделай это снова, сейчас». Вон оно. легкое, почти незаметное движение. Такое движение нормальный человек, вероятно, и не заметит. Но я всю жизнь борюсь с лицами и рассматриваю их в мельчайших деталях, словно я с другой планеты. Поэтому я замечаю это движение глаз. «Боже мой, боже мой», — повторяю я. «Ты на самом деле здесь?» Нам нужно это повторить еще разок, чтобы я уже была уверена. Джозеф, повтори это сейчас, опять. Черт побери! И это все, что я могу сказать. Черт побери! Я откидываюсь на спинку стола, сердце стучит у меня в груди, и что мне теперь делать? Я получила только один вид сигнала, да, но не нет. Я смотрю на Джозефа, и весь ужас его судьбы тяжелым грузом наваливается на меня. Наверное, он мог бы столько всего рассказать, но пока не знает, как это сделать. Я делаю глубокий вдох и опять склоняюсь к нему поближе. «Джозеф, мне нужно знать, что делать. Мне нужно задать тебе несколько вопросов». Глаза идут вверх. Я воспринимаю этот ответ как «да». Но можем ли мы сказать «нет»? Ты способен сделать что-то еще, что-то другое. Ты можешь повторить это движение два раза подряд? Я смотрю на его лицо, руки, остальную часть тела. Но в основном на его глаза. Ничего. Хорошо, киваю я. Наверное, для тебя сложно два раза подряд проделать это движение. У тебя очень хорошо получается. Я буду считать, что ты ответил «да», если ты двигаешь глазами, и «нет» или «не знаю», если ты ими вообще не двигаешь, пойдет? Быстрое движение вверх. Я знаю, что он быстро устанет. Или кто-то сюда зайдет и велет мне прекратить эксперимент. Я твоя сестра, продолжаю я. Сейчас меня зовут Ева, но раньше звали Селестина. Ты меня помнишь? Да. Я хватаюсь руками за стол. Он меня знает. Наверное, у меня мало времени, но я должна это сделать. Джозеф, ты помнишь что-нибудь про ту ночь, когда ты попал в аварию? Я смотрю ему в глаза, но ответа нет. Они не двигаются. Ты забыл, что случилось? Легкое движение. Я вздыхаю с облегчением, он не помнит, он не знает, что натворил. Я жду несколько секунд, затем тихо спрашиваю. «Ты хочешь, чтобы мы позволили тебе умереть?» Одно явное движение глазами, мгновенный ответ. «Он хочет умереть». «Он в сознании хочет умереть». Дверь распахивается, и в палату быстро заходит женщина. Судя по виду, это медсестра. У нее прямоугольная фигура, каштановые волосы, зачесаны назад. Всем своим видом она показывает, что не потерпит никаких возражений. Я ее не узнаю, но в этом нет ничего удивительного. Ева Тейлор, спрашивает она у меня. Я киваю. Она бросает взгляд на Джозефа, и у нее округляются глаза. Пожалуйста, пройдите со мной. В чем дело? Боюсь, что СМИ каким-то образом узнали, что ваш брат находится в нашем заведении. Она смотрит на Джозефа со смесью удивления, возбуждения и ужаса. Репортеры дежурят у главного входа, мы считаем, что вам лучше уйти через черный ход, пока они и туда не добрались, если не возражаете. Вот оно, начало конца Евы, я почти ощущаю облегчение. Но мне нужно поговорить с доктором патель Вы можете поговорить с ней по телефону? Она уже выводит меня из палаты, явно не собираясь слушать, что я скажу. У меня нет возможности что-то еще сказать Джозефу. Я быстрым шагом иду за медсестрой, и вскоре мы оказываемся у черного хода. Он ведет в сад, по большей части состоящий из стриженных лужаек, но в окружении больших кустов. Двое сотрудников украдкой курят под деревом в дальнем конце сада. Никаких журналистов здесь нет, но когда я выглядываю из-за угла здания, я вижу, сколько их собралось на автостоянке. «Они могут меня узнать», — говорю я медсестре. «Как мне добраться до моей машины? Они же навалятся на меня всей толпой». «Дайте мне ключи от вашей машины». Похоже, она наслаждается происходящим. Наверное, это хоть какое-то разнообразие в ее работе, ей же приходится ухаживать за людьми, которые зачастую поблагодарить не могут. Медсестра показывает на кусты в дальней части сада. Я вижу ступеньки для перехода через забор на простирающееся за ним поле. «Идите вон туда, поверните налево, затем по краю поля и окажетесь в переулке. Там я вас встречу» происходящее, кажется, эпизодом из фильма о джеймсе Бонде. Как и обычно, я прокручиваю в голове разные сценарии. А что если она совсем не медсестра, а постороннее лицо, которое пытается украсть мою машину? А что если она на самом деле журналистка? А что если она убийца и будет поджидать меня с топором? Но она настолько соответствует классическому образу медсестры, что я не могу продолжить в том же духе. Я вручаю ей ключи от машины, и она быстро бежит к автомобильной стоянке. Я иду через сад к полю.